все более главенствующие позиции занимала физическая сила, ученым удалось сохранить некоторый правовой иммунитет. Ученые были нужны, и они знали это. Была причина и у того факта, что самым свободным из всех свободных художников был Эблинг Мисс. Несмотря на то, что многочисленные титулы и ученые звания к его имени добавляли только те,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 Поэтому, когда Эблинг Мисс решил оказать мэру Индбуру честь удостоить аудиенции, он не стал утруждать себя отправкой официального запроса и ожиданием официального ответа, а просто напялил менее подранный из двух своих пиджаков, нахлобучил на голову шляпу, давным-давно утратившую всякое подобие формы и яростно попыхивая дешевой сигарой, плевать ему было на всякие там запреты,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 Желтые и красные цветочки чередовались строгими ровными полосками. Клумбы обрамляли четкие бордюрчики фиалок и зелени. В саду его никто не имел права беспокоить. Никто. Индбур на ходу, стягивая перепачканные землей перчатки, направился к калитке. — Что это значит? —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 а мисс наклонился чтобы поднять с земли нечто смутно напоминающее шляпу демонстративно стряхнул с нее некоторое количество пыли зажал ее под мышкой и провозгласил значит так инбур с твоих извини за выражение паршивцев новый пиджак совсем ободрали за саранцы он пыхнул сигарой и театрально вытер пот со лба Мэр, раздраженно глядя снизу вверх на старика, сдержанно заметил. — Мне не сообщали, мисс, что вы просили об уйдиенции. Насколько мне известно, она вам не была назначена. Эблинг Мисс, глядя на мэра сверху вниз, проговорил тоном, в котором не было ничего, кроме искреннего удивления. — Вот это новости, Инбур. А тебе что, мою записку не передали? —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 «После того, как сообщу тебе то, что собирался сообщить, чарт подери, Индбур. стал бы я на тебя время тратить, если бы не наступал Селденовский кризис. Только бы ты меня и видел. Жди!» «Селденовский кризис?» — удивленно переспросил Индбур. «Как бы то ни было, мисс был выдающимся психологом.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 он вынужден был стоять в неловкой позе, переминаясь с ноги на ногу. Еще большую уверенность в себе Индбур обрел, когда в ответ на нажатие послушной кнопки в кабинет вошел чиновник в ливреи и, подобострастно согнувшись, положил на стол тяжелый, оправленный металлом том. — Ну, а теперь давайте по порядку, — сказал Индбур, входя в роль хозяина положения.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 Полные отчеты, к которым приложены краткие рефераты, выполненные моими сотрудниками. Насколько мне известно, ваши исследования, направленные на изучение математического обоснования учения Гэри Селдена, были предприняты в попытке повторить его работу и применить полученные данные для прогнозирования будущего на благо Академии. «Вот-вот», — сухо подтвердил мисс, —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 и сделать хорошую мину при плохой игре. — Доктор Мисс, — начал было мэр, пытаясь изо всех сил оставаться в рамках этикета, — вы должны... — Заткнись! — яростно потребовал Мисс. — И слушай! Тут у тебя дерьмо. Они мои отчеты, так что можешь спокойненько выкинуть их ко всем чертям. Я отлично знаю, что любой мой отчет, прежде чем попасть к тебе, прочитают двадцать законченных ослов, а после тебя — еще столько же. И черт бы с вами, если тебе на все плевать, и ты не понимаешь, что иногда нужно держать язык за зубами. Только сейчас я тебе сообщу нечто совершенно конфиденциальное. Настолько конфиденциальное!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 «Молодец! Далеко пойдешь, только я тебе все-таки напомню!» — знает он. «Да я тебя насквозь вижу, мошенник ты жалкий!» — извини за выражение. «А ну, убери руку от кнопки! Да хоть пятьсот своих халуев позови! Хоть в тюрьме меня сгнои, хоть четвертуй!» «Я знаю отлично!»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 Тем не менее, кое в чем мы добились определенных успехов, что позволило мне основательно покопаться в склепе. Полученные мной данные позволяют мне с высочайшей степенью вероятности сообщить дату следующего появления Гэри Селдена. А следовательно, я могу назвать тебе абсолютно точно день, когда пятый Селденовский кризис разразится, извини за выражение, во всей красе».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 — Ты знаешь закон природы, который бы утверждал, что исторические процессы обязаны совершаться от рассвета до заката? — Но ведь нет же ничего такого. Нам никто не угрожает, — возразил Индбур, нервно потирая руки. Наконец, сдав волю своему раздражению, он крикнул. — Может быть, вы все-таки будете настолько любезны и слезете со стола?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 «Ах, вот он где!» Он держал в руке лист полупрозрачной серебристой бумаги. Помахав им, он сообщил нахмурившемуся психологу. «Вот краткий отчет по иностранным делам, которые я лично составляю каждую неделю. Так вот, что тут у нас? Мы завершили переговоры по подготовке торгового соглашения с Морозом. Продолжили переговоры на эту же тему с Лоянесом.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 повторяю мисс я не нахожу ничего такого что говорило бы о нарушении мира и спокойствия и надо же именно в это мгновение распахнулась дверь кабинета и вошел не кто нибудь а личный секретарь мэра в повседневном костюме индбур а не имев от изумления привстал чувство реальности покидало его с каждой минутой вторжение мисса. Пропахший его дешевыми сигарами кабинет — это бы еще ничего. Но секретарь, вошедший без доклада, без разрешения, — это уже слишком. Секретарь смиренно преклонил колено и склонил голову. — Ну! — рявкнул Индбур. Секретарь, не отрывая взгляда от пола, пробормотал. — Ваше сиятельство, капитан Хен Притчер! —